разноцветные глаза цвет глаз любопытное и до конца неисследованные явление таящие в себе немало загадок например в ходе опытов американских ученых было установлено что один и тот же источник света вызывает в коре головного мозга у светлоглазах людей гораздо более сильный активирующий эффект чем у людей с темными глазами Более того, они нашли, что даже длительность и характер сновидений тоже в какой-то степени зависит от цвета глаз. Оказалось также, что при одном и том же ярком свете зрачки у голубоглазых лиц бывают более широкими, чем у людей с карими глазами. По всей видимости, это происходит потому, что радужка у голубоглазых людей более тонкая, и ее нейромоторный аппарат слабее. отсюда и меньше чем у кареглазах сила сужения зрачка выходит что людей с голубыми глазами можно считать слегка обиженными матушкой природой поскольку у них светофильтры более слабые то есть имеют более тонкий слой хроматофоров а значит обладают и пониженной защитной функцией глаза в то же время в карих и черных глазах слой хроматофоров более толстый следовательно световые фильтры у них более сильные соответственно они способны защитить глаза этих людей от значительных доз светового облучения с такой трактовкой полностью согласуются данные об изменении цвета глаз у людей населяющих области с холодным умеренным и жарким климатом так у жителей северных стран глаза в основном голубые у средне южных коричневые и у людей населяющих экваториальной области земного шара в основном черные и естественно голубоглазые например шведы или англичане наиболее комфортно чувствуют себя в пасмурно прохладной части европы а кореглазые турки и итальянцы в тех местах где властвует яркое южное солнце с разным цветом глаз по мнению ряда ученых связана и частота проявления определенных заболеваний например в англии и швеции туберкулезом болеют чаще люди с карими глазами а в южной германии и италии с голубыми кроме того люди с голубыми глазами соответственно в полтора два с половиной раза чаще страдают язвенной болезнью и стенокардии чем кореглазы яркой иллюстрацией понижения светозащитной функции, а вместе с ней и жизнедеятельности всего организма служит дефицит пигментов у людей альбиносов а врожденное отсутствие пигмента меланина делает их уже от рождения полуслепыми и очень восприимчивыми к огромному числу болезней самое непосредственное отношение к проблеме кореглазах и голубоглазах имеет открытие английского офтальмолога миллодота его заинтересовал давно установленный факт что контактные линзы голубоглазам людям доставляют намного больше неприятностей чем черноглазам проведя ряд экспериментов со ста пятью десят шестью добровольцами ученый выяснил что роговицы людей имеющих голубые глаза в два раза чувствительные роговицы кореглазах и в четыре роговицы черноглазах возможно этим эффектом можно объяснить еще одно интересное явление связанное с цветом глаз для достижения лечебного эффекта доза лекарств у черноглазых пациентов должна быть большей чем у пациентов с голубыми глазами ведя разговор о цвете глаз следует сказать что он на протяжении жизни человека может меняться причины этого явления могут быть самые разные но наибольшее колебания цвета глаз блюдются у людей имеющих светлые радужки голубые серые зеленые кстати если какое то время понаблюдать за своими глазами то можно установить любопытную закономерность оказывается цвет глаз зависит от цвета одежды или косметики и меняется в зависимости от цветовой гаммы этих предметов случается и такое что некоторые наблюдательные люди замечают что цвет и глаз начинает меняться во время болезни или когда они попадают в стрессовую ситуацию с чем это явление связано точно пока неизвестно однако наблюдения за пациентами позволили выяснить некоторые механизмы цветовых вариаций этого типа так в состав некоторых препаратов применяемых для снижения внутриглазного давления при глаукоме входят ана ноги природного гормона просто гландина который при длительном употреблении меняет цвет глаз со светлого на более темный больные с темными глазами такие перемены в цвете замечают редко зато те у кого радужка светлое обращают внимание на это явление намного чаще этот факт говорит о том что цвет глаз находится в определенной зависимости от гормонального фона но есть оказывается и такие болезни, которые сопровождаются изменением цвета глаз. Например, при так называемом синдроме Горнера, нервно-мышечной патологии лица, глаза становятся светлее. Отсюда напрашивается вывод, что цвет глаз находится также и под контролем нервной системы. Кроме того, при некоторых редких воспалительных процессах в глазах радужка окрашивается в зеленоватый цвет. редко при этих синдромах меняет окраску только один глаз в результате у человека появляется гетеохромия разноцветные глаза врачам известны также случаи врожденной гетеохромии практически до последнего времени считалось что цвет глаз это наследственный признак который вместе с другими особенностями передают человеку и его родители но оказалось что это далеко не так и установили этот факт австралийские ученые они доказали что генетика родителей почти не имеет отношения к тому какие у человека будут глаза голубые карие или зеленые дело в том что за цвет глаз несут ответственность всего шесть знаков в генетическом коде днк человека и от того какой вариант из этих букв появится в определенном гене зависит в какой цвет окрасится и радужка глаз человека иными словами знаки в цепочке днк выстраиваясь в разной последовательности и окрашивают глаза в тот или иной цвет ученые предполагают что одни знаки этой последовательности делают глаза светлее или темнее а другие придают им различные оттенки и все эти генетические комбинации осуществляются в одном гене который называется оа два он помимо глаз отвечает также за цвет кожи и волос. и как раз мутации этого гена приводят к появлению людей альбиносов. в этом уникальном исследовании были заняты около четырех тысяч добровольцев среди которых находилось немало близнецов и близких родственников в ходе этого эксперимента было установлено что никакого специального гена который отвечает за цвет глаз и передается по наследству не существует да и цепочки нуклеотидов в гении оа два тоже не прямо влияют на цветовые вариации оттенков глаз они лишь в довольно значительной степени корректируют тот окончательный цветовой результат которой приобретут глаза в процессе эмбрионального развития человека ученые даже смогли установить три последовательности генов от которых зависит появление у людей голубых глаз таким образом предполагается что последовательность нуклеидов в начале гена оа2 вероятнее всего определяет какое количество пигментного белка должен синтезировать ген В результате этих биохимических процессов наибольшее количество пигмента производится у людей с карими глазами, а наименьшее — у голубоглазых. Возможно, поэтому большинство младенцев рождаются со светлыми, голубыми или серыми глазами, которые затем могут изменить свой цвет. Когда же происходит изменение в другом гене, рождаются люди с зеленой радужкой.